Глава четвертая. «Ведьмы и призраки». Перу, Лима, 25 июня. Съемочная бригада за гранью реального всегда поднималась не свет ни заря. Завтрак был назначен на 6.30, но Варваре требовалось больше времени, чем остальным, чтобы собраться и привести себя в надлежащий вид. Проржавевшие трубы в ванной комнате стонали так, словно в них поселились неприкаянные души. А вода оказалась не сказать, чтобы горячей. Но Варвару это, разумеется, не остановило. Когда, вымыв голову, просушив волосы феном и распрямив их утюжком, она спустилась к завтраку, все, включая Никиту Романова, уже сидели за длинным, накрытым дешевой клеенчатой скатертью, столом. Окна столовой выходили на проспект Авиасьон. И хотя горизонтальные планки-жалюзи были повернуты так, чтобы пропускать в помещение утренний свет, у Варвары возникло чувство, что сейчас поздний вечер. На улице царил давящий полумрак, как бывает перед грозой, а желтая лампочка, висевшая над столом на длинном витом проводе, только усиливала это ощущение. Металлический абажур направлял света вниз, так что лица собравшихся оставались в тени. «Гаруа», — рассеянно подумала Варвара. Этим словом местные жители называли плотный морской туман, висевший над Лимой большую часть года и не дававший солнечному свету пролиться на улице и черепичные крыши города. Варвара вычитала об этом в путеводителе во время перелета Куско-Лима. Заметив Варвару, Никита вскочил и помахал ей рукой. «Вот, я занял тебе место», — сказал он, убирая со стула книжку в черном кожаном переплете. Бросив взгляд на обложку, девушка поняла, что это Библия, причем на польском языке. «Спасибо», — сказала Варвара, присаживаясь и оглядывая стол в поисках кофейника. В окна отеля смотрели на унылую бетонную эстакаду, по которой шли железнодорожные пути. Каждый раз, когда мимо проносился очередной поезд, тугой порыв ветра заставлял оконные стекла дребезжать в хлипких деревянных рамах. За ночь Варвара просыпалась раз пятнадцать, проклиная Елену Павловну, отвечавшую за выбор отеля и расселение съемочной бригады. Вот, словно по волшебству, перед Варварой материализовалась белая керамическая чашка. Никита уже наливал в нее кофе из большого стеклянного кофейника с запотевшими боками. «Спасибо», — во второй раз произнесла Варвара. Вчера команда Дмитрия Шум покинула Куско и прибыла в Лиму, столицу Перу. В самолете они провели всего полтора часа. Гораздо больше времени заняло оформление документов и погрузка-разгрузка хрупкой телевизионной аппаратуры. В итоге в гостиницу съемочная бригада заселилась поздним вечером. Это был небольшой частный отель, который держал Армандо Гарсиа, бойкий и веселый испанец, полная противоположность флегматичному Хосе Мигелю. За завтраком, в основном состоявшим из овсяной каши, вареных яиц и тостов, гостей обслуживала его дочь, Габриэлла. Черноволосая девушка в легинсах и растянутой футболке с пальмами на фоне заката. Как таковой кухни в отеле не было, и нехитрый завтрак готовился прямо в столовой, на виду у постояльцев. Сейчас Габриэлла занималась тем, что жарила хлеб в тостере, облокотившись на холодильник и зевая так, что ее миловидное лицо становилось похоже на маску из фильма Крик. Вот вы говорите, призраков не бывает. Басил Анатолий Викторович, щеголявший очередным вязаным свитером в духе бардов-шестидесятников. В одной руке он держал яйцо, а в другой — испачканную желтком ложечку, который с азартом размахивал. Еще немного яичного желтка запуталось в его бороде. — А вы помните, что было в наш прошлый визит сюда, в Перу? — Я тогда с вами еще не работала, — отвечала ему главный продюсер проекта Елена Павловна промокая тонкие, не знавшие помады губы бумажной салфеткой. «А вот я помню», — говорил Анатолий Викторович. «Мы тогда в школе снимали, в этом городке. Как его?» «Тарапото», — подсказал Олег, тощий звукооператор. Последние пару минут он занимался тем, что уворачивался от той самой ложечки, которой увлеченно дирижировал его коллега. «Точно, Тарапото» согласился Анатолий Викторович. Тамошние школьники жаловались, что на них нападал призрак и пытался задушить густой черной бородой. Многие при этом теряли сознание. А школа эта, чтобы вы знали, была построена на старом индейском кладбище. «И что вы там видели?» — спросил Никита, подавшись вперед и глядя на видеоинженера во все глаза. Варвара фыркнула и принялась намазывать на горячий тост сливочное масло. Никита был новеньким в команде и велся на всю эту чушь, а уж она-то наслушалась дядь Толиных баек, которые он травил по поводу и без. «Да уж кое-что видели», — загадочно произнес Анатолий Викторович. Найдя в лице Никита заинтересованного слушателя, он немного остыл, и к облегчению сидевшего рядом звукооператора — снова начал использовать ложечку по назначению, то есть доставать с ее помощью содержимое яйца и отправлять его в рот. «Расскажите», — попросил Никита. «Ничего мы там не видели», — сказала Варвара. «Всю школу облазили, даже на ночь остались. Тишина и покой». «Ну, вы, может, и не видели, а я видел», — возразил Анатолий Викторович. «Помню, вечер был, уже стемнело. Уроки давно закончились, во всем здании только сторож остался. Дима объявил перерыв, ну мы и разошлись кто куда, покурить там, кофе выпить. Ночь-то предстояла бессонная, а я, значит, зашел в туалет. Щелкнул выключателем, лампочка мигнула и погасла. И тут я заметил какое-то движение, как будто тень по стене промелькнула. Оглянулся я и вижу. «В двух шагах от меня стоит страшный бородатый мужик». «Так кто, наверное, зеркало было», — предположил Олег. Все, кто находился за столом, дружно прыснули от смеха, и даже Дмитрий Шум сдержанно усмехнулся. Анатолий Викторович поворчал и вернулся к недоеденному завтраку. Варвара, следуя примеру отца, не стала смеяться в голос, ограничившись вежливым смешком. Дяде Толе нравился Варваре куда больше, чем Олег, выдавший шуточку про зеркало. Первый напоминал старого опытного лесника, знавшего каждый пень и каждую белку в своем телевизионном лесу. Второй только хотел таким казаться. Олег обожал умничать, вслух рассуждая, чем одна звуковая карта отличается от другой и какой микрофон лучше ссылаясь на характеристики, в которых Варвара и остальные члены съемочной бригады не разбирались. Дядя Толя и Олег, два технаря, были приятелями, но Варваре казалось, что тощий звукарь завидует старшему коллеге, а заодно и ее отцу, автору и ведущему программы. «Вечно все почести достаются ведущим», — говорил Олег, когда Дмитрий шум не слышал. А что бы они, интересно, без нас делали?» Съемочная бригада еще не отсмеялась в шутке, когда по столовой расползся запах подгоревших тостов. Габриэлла, задремавшая возле холодильника и разбуженная внезапным шумом, схватилась за щипцы. Ругаясь по-испански, она принялась вытаскивать дымящиеся ломтики хлеба из тостера и бросать их в мусорную корзину в ожидании новой порции тостов съемочная бригада принялась болтать о том о сём но разумеется чтобы и не обсуждали телевизионщики за столом разговор неизбежно возвращался к работе елена павловна по своему обыкновению принялась жаловаться на царившую повсюду бюрократию непонятно чем они там вообще занимаются в своих визовых центрах возмущалась она очереди как в мавзолей Я бы там быстро порядок навела. Еще два дня съемочной бригаде предстояло работать в Перу, но уже сейчас Елена Павловна собирала кучу бумажек, без которых команду Дмитрия Шум могли не пустить в США. Следующим пунктом назначения был Розуэлл. Город, где в далеких 40-х годах якобы упал НЛО. В честь этого знаменательного события, подробности которого правительство США, конечно же, засекретило. В Розуэле проводился ежегодный фестиваль. Костюмированные шествия инопланетян, воздушные шары и передвижные платформы в виде НЛО. Идеальное место, чтобы снять второй выпуск дневников крутой путешественницы. Дмитрий Шум со своей бригадой не собирался снимать праздник. Он намеревался отправиться в пустыню и поискать обломки НЛО, или другие следы пришельцев. «Вот увидите, нас прямо в пустыне и арестуют, как иностранных шпионов», — сказал Олег. «Там же кругом американские военные базы». Дмитрий Шум, однако, менять планы не собирался. «Мы пока еще в Перу», — напомнил он. «И здесь у нас тоже работы валом». До самолета в штат Нью-Мексико, где находился Розуэлл, было еще два дня. Поэтому Дмитрий шум решил не терять времени даром и снять в Лиме очередной сюжет. Его выбор пал на крепость короля Филиппа, в которой когда-то располагалась тюрьма, и где, по слухам, до сих пор обитали призраки заключенных. Ты поедешь с остальными? Спросил Никита, подливая Варваре кофе. Не! Скривилась девушка, чего я там не видела? Съемка обещала быть скучной. Вместо того, чтобы лазить по очередным подвалам и казематам в поисках привидений, Варвара собиралась прогуляться по столице, зайти в пару-тройку бутиков и обновить истощившийся запас косметики. «А чем планируешь заниматься?» «Точно не знаю», — пожала плечами Варвара. «Может, пройдусь по центру?» «А на рынке ведьм ты была?» поинтересовался дядя Толя, слышавший, о чем говорят молодые люди. «Не была», — отозвалась Варвара. «А что это за место?» — спросил Никита, легко заклатывая наживку. «Настоящий рынок, где ведьмы продают свои снадобья», — сообщил видеоинженер. «Кстати, недалеко отсюда. Там что угодно найти можно. Лекарства, зелья, травы, талисманы разные». «Ага, — Ага-ага, знаю я, за какими снадобьями он туда ходил, — усмехнулся Олег, хитро подмигивая Никите. — Тебе такие снадобья пока без надобности. — Это вы про какие снадобья? — не понял Никита. Олег подался вперед и громким шепотом сообщил. — А такие, после которых у Анатолия Викторовича не было отбоя от женщин? Никита покраснел а дядя Толя вытащил из вазочки зубочистку и с невозмутимым видом произнес. «Все правильно. Я там купил средства для роста волос. Дамы любят, когда у мужчин густая шевелюра, знаешь ли». «И что, реально подействовало?» спросила Варвара, отставляя чашку. Когда речь заходила о красоте волос, все остальное отходило на второй план. «Еще как!» Дядя Толя с гордостью взлохматил волосы пятерней. Мне туда нужно, заявила Варвара. Расскажите, как его найти, этот рынок. Пока Анатолий Викторович объяснял Варваре, где находится рынок, ведьму, вот эта соломка наш отель, идешь ровно четыре квартала, проходишь мимо перечницы и упираешься в миску с варенными яйцами. Никита беспокойно юрзал на стуле. Когда видеоинженер оставил в покое столовые приборы, молодой человек как бы между делом произнес: «Я, пожалуй, с тобой пройдусь». «С чего это вдруг?» — Варвара вскинула бровь. «Мне компания не нужна». «Как «Как-то не нужна?» — воскликнул Никита. «Мало ли что там может случиться на этом рынке. Мы теперь напарники, и я за тебя отвечаю». В этот момент между Никитой и Варварой возникла тарелка с тостами, а потом — голова и плечи Габриэлы. Девушка наклонилась, поставила тарелку на стол, а потом повернулась к Варваре. «Рынок, не гулять одной!» — произнесла она с невообразимым акцентом. «Брухас!» — «Ведьмы?» — уточнила Варвара. «Си, ведьмы!» — кивнула Габриэла, страшно вытаращившись. По н Кантадо — «Делать магия». Когда Габриэла ушла, забрав со стола грязную посуду, Никита торжествующе посмотрел на Варвару и произнес, подражая испанскому акценту. «Рынок, не гулять одной». «Ну ладно», — протянула Варвара, — «так уж и быть». Она не боялась ведьму, а вот карманников и всевозможных жуликов опасаться следовало. Во время инструктажа, который Елена Павловна устроила перед вылетом, съемочная бригада «Битый час» слушала всевозможные страшилки о мафиози, обитателях трущоб и торговцах человеческими органами. Варвара и сама прекрасно понимала, что Латинская Америка — это вам не Европа. Уровень жизни здесь был низкий, а уровень преступности — высокий. Наивного туриста на улицах Лимы поджидали всевозможные опасности. И хоть Варвара считала себя опытной путешественницей, гулять вдвоем было как-то спокойней. Завтрак закончился, съемочная бригада занялась погрузкой аппаратуры, а Варвара поднялась наверх, за курткой и кошельком. В последний момент она закинула на плечо вместительную холщовую сумку, которую купила пару лет назад не то в Лондоне, не то в Париже. Варвара надеялась, что рынок ведьм оправдает ее надежды, и покупок будет много. Задержавшись на пару минут у зеркала, она покинула комнату. Ключ от номера выглядел так, словно его выковал не слишком аккуратный кузнец веки этак в шестнадцатом. К отверстию ключа при помощи колечка был прицеплен деревянный брусок с нацарапанным от руки номером. Варвара заперла дверь, и одной рукой расстегнула молнию сумки, намереваясь закинуть ключ на дно. Брелок, слишком громоздкий, чтобы его было удобно носить в кармане, выскользнул из пальцев, и ключ полетел на пол. «Чтоб тебя!» Варвара наклонилась за ключом и увидела прямо перед собой чьи-то ноги, обутые в черные классические туфли. Обувь была лакированной и такой блестящий, что напоминало кривое обсидиановое зеркало. Девушка в замешательстве вытаращилась на свое искаженное отражение. Мужчина прошел мимо, как аристократ проходит мимо согнувшегося в глубоком поклоне холопа. Подошвы чуть слышно скрипнули по вытертому линолеуму. Так и не прикоснувшись к ключу, Варвара резко распрямилась. Никого. Коридор был пуст а одинаковые деревянные двери, ведущие в номера, закрыты. Если здесь кто-то и был, он, вероятно, материализовался прямо из воздуха, а потом растаял, как призрак. Варвара огляделась, скользя испуганным взглядом по стенам, дверям и пузырящемуся линолеуму. С голых лампочек под потолком свисали траурные полотнища паутины. Засохшие мухи качались в потолках нагретого воздуха, как висельники. Хотя абстрактный узор на обоих давно выцвел, стены выглядели так, словно на них кого-то стошнило пиццей. Место было мрачное и неприятное. Такие дома постоянно мелькали в передаче отца. Дмитрий Шум зачем-то собирался в крепость короля Филиппа, хотя вполне мог просто пройти с камерой по коридорам их гостиницы. Где-то в конце коридора громко хлопнула дверь. Варвара схватила ключ и бросилась к лестнице. В этот момент она готова была поверить не только в бородатого призрака, байки, о котором травил за завтраком дядя Толя, но даже в гроб на колесиках, пиковую даму и бабайку, никита коротал время листая рекламные буклеты разложенные на стойке администратора на нем был коричневый спортивный пиджак брюки со стрелками а с левого запястья свисали четкие из крупных черных бусин едва увидев варвару он распрямился и шагнул ей навстречу что случилось ничего огрызнулась та идем гулять никита с подозрением уставился на варвару. Она ответила ему прямым, холодным взглядом. В этом немом столкновении у молодого оператора не было шансов. Он пожал плечами и с наигранной беспечностью произнес. «Конечно, идем, а я уже заждался». Варвара и Никита вышли из отеля и очутились на проспекте авиасион Это была широкая замусоренная улица, вдоль которой тянулась эстакада огороженные забором из плоских бетонных столбов. Поставленные вплотную, они напоминали серые костяшки домино высотой в полтора человеческих роста. «Туда», — сказала Варвара, поворачивая направо. У обочины был припаркован арендованный для съемок фургон. Аппаратуру уже погрузили, и съемочная бригада рассаживалась по местам. Когда Варвара проходила мимо, Из окна высунулась бородатая физиономия дяди Толи. «На рынок?» «Ага», — отозвалась Варвара. «Ну, давай, давай», — протянул он, поправляя очки. «Между прочим, там еще и предсказатели работают. Я лично заходил к одной гадалке, спрашивал о том, о сем». «И как? Сбылось?» «Да, все сбылось до последней мелочи». Я не то чтобы верю в гадания, но местные ведьмы в этом толк знают, это уж точно. «Хорошо, учту», — сказала Варвара, помахав на прощание. Все свои истории Анатолий Викторович сопровождал стандартной ремаркой «Сам-то я в инопланетян не верю, однако же была одна история». Или «Я, конечно, соглашусь, что снежный человек — это выдумка, но, как вы объясните тот случай...» Варвара знала дядю Толю с самого детства и считала, что он просто развлекается, сочиняя детские страшилки. «А ты бы хотела погадать?» — спросил Никита. «Не», — отмахнулась Варвара, Все это чушь собачья». Гороа висел над городом непроницаемой грязно-серой пеленой. Такой туман, плотный, клубящийся и влажный, можно было увидеть только здесь, на тихоокеанском побережье Южной Америки. «А у нас еще про питерскую погоду шутят», — подумала Варвара, поднимая голову и всматриваясь в небосвод, накрывший лиму словно тяжелой свинцовой крышкой. «Вот где действительно солнца не увидишь». Район, в котором обосновалась съемочная бригада, производил весьма отталкивающее впечатление. Слева протянулась бесконечная эстакада, опоры, которые украшали размашистые граффити. Справа громоздились дома, напоминавшие разномастные обувные коробки, наспех расставленные вдоль дороги. В большинстве этих домов-коробок ютились неопрятные кафешки и сомнительного вида лавочки. Ужас, думала Варвара, глядя по сторонам. Как тут люди живут? Несмотря на запустение и разруху, На проспекте Авиасион кипела жизнь. Вдоль обочины расположились жуликоватого вида торговцы, предлагавшие все – от еды и напитков до сувениров и одежды. Товары, разложенные на столах, ящиках, а то и прямо на земле, выглядели пыльными и не слишком привлекательными. Никита задерживался то у одного, то у другого прилавка пока не остановился возле палатки, где торговали кожаными ремнями, свисавшими с кранштейнов, словно высохшие змеи. Увидев Варвару, продавец гадко улыбнулся, продемонстрировав воспаленные десны, и смерил ее одним из тех взглядов, после которых у любой нормальной девушки возникало желание срочно принять горячий душ с большим количеством мыла. «Идем!» — прошипела Варвара, дергая Никиту за рукав. «Ты же не собираешься здесь ничего покупать?» «Почему? Мы же вроде за покупками идем. Давай хотя бы до рынка доберемся». Рынок ведьм располагался напротив железнодорожной станции «Гамарра», которую дядя Толя изобразил при помощи миски с вареными яйцами. Сама станция оказалась еще одной большой коробкой, притулившейся к эстакаде. Варвара и Никита остановились неподалеку, пытаясь сориентироваться. Пока они оглядывались, послышался звук подъезжающего состава. Порыв теплого, пахнущего мазутом воздуха взметнул мусор, заставив целлофановые пакеты носиться в воздухе и растрепал Варваре волосы. — Думаю, мы на месте, — сказала она, доставая из кармана резинку и собирая волосы в хвост. Глядя на местных жителей, она поняла, что зря прихорашивалась и выпрямляла волосы горячей плойкой. Сейчас был тот редкий случай, когда ей не хотелось привлекать к себе лишнее внимание. «Ну, тогда пойдем посмотрим, чего там ведьмы продают», — сказал Никита. «Ладно», — без особого энтузиазма протянула Варвара. Она уже сомневалась, что действительно хочет идти на рынок, о котором даже местные жители говорили с опаской. Привокзальная площадь была забита народом. Варвара и Никита пересекли ее и углубились в лабиринт из палаток и ларьков, полутемный и пахнущий, как помойка. Однажды, до того, как московские власти закрыли таки печально известный черкизовский рынок, Дмитрий Шум снимал там сюжет о мертвом гастарбайтере, в полночь возникавшем возле палаток с шаурмой. Датчики движения, тепловые сканеры и камеры-ловушки, которые съемочная бригада расставила вокруг торговых точек, сработали исправно, но попадались в них одни лишь бродяги, нелегалы и агрессивно настроенная охрана. Сейчас, глядя по сторонам, Варвара вспоминала рассказы отца о часах, проведенных в засаде возле закрытой на ночь шаурмичной со стаканчиком растворимого кофе в одной руке и пультом от камеры в другой. Рынок, который так расхваливал дядя Толя, по рассказам напоминал легендарный черкизон, только еще грязнее и со своим национальным колоритом. Здесь можно было недорого купить кроссовки или джинсы, а вот обещанных магических зелий Варвара что-то не заметила. «Не вижу я никаких ведьм», — не выдержала она. «Обычный базар». «А мог Анатолий Викторович над нами подшутить?» — спросил Никита. «Конечно, мог. Я ему вечером все выскажу». «Хотеть, Меркаду де Брухас?» Незнакомый каркающий голос раздался у Варвары прямо над ухом. Девушка резко оглянулась и увидела сгорбленную старуху в шерстяном, побитом молью пончо и фетровой шляпе. Ее лицо было сморщенным и коричневым, как у высохшей мумии, зато глаза живыми, черными и блестящими. Варвара подумала, что если где-то здесь и водились ведьмы, то эта пожилая синьорита определенно была одной из них. «Хотеть рынок ведьм?» — настойчиво спросила старуха. «Си!» — без особой уверенности протянула девушка. «Типа того. Идти со мной!» Локоть Варвары сжала костлявая и неожиданно сильная рука. Такая хватка сделала бы честь какой-нибудь хищной птице например, Кондору, которого почитали живущие в Андах индейцы. «Туристы не ходить на рынок», — доверительно сообщила старуха, увлекая Варвару вглубь торговых рядов. «Но тебе можно. Ты ходить, смотреть, покупать». «Из чего мне такая честь?» — пробормотала Варвара. У нее возникло ощущение, что ее втягивают в какую-то аферу. «Ходить, покупать». А мы так не заблудимся? с тревогой спросил Никита. Он едва поспевал за ведьмой, взявшей на буксир его подругу. Что-то мне это не нравится. Рынок здесь, уже близко, вещала старуха, и голос ее дребезжал, как надтреснутая медная тарелка. Даже сквозь кожаную куртку Варвара чувствовала пальцы, сковавшие ее не хуже наручников. Она подумала, что пора с этим заканчивать. И тут ведьма резко свернула в темный закоулок между двумя палатками, в одной из которых торговали обувью, а в другой предлагали нижнее белье и колготки. Узкое пространство между двумя брезентовыми стенками пахло туалетом и гнилыми овощами. «Куда вы меня тащите?» — возмутилась Варвара. «Здесь», — сказала ведьма, и резким движением отбросила в сторону какой-то полуистлевший полок. За ним было светло. Девушка не успела опомниться, как очутилась на другой стороне проулка. Следом за ней из темной дыры вывалился Никита. — Что это за место? — пробормотал он. — Понятия не имею, — ответила Варвара, слегка задыхаясь. — На самом деле она знала.